Глава двадцать первая. Макс. Труп, еще труп и еще. Хрен ушатый, я иду. Вижу твою перекошенную рожу, в ней и гнев, и страх одновременно. А это кто у нас двуручный меч на меня поднимает? ай ай, ай, ай! -яй, яй Отрубить тебе ручки прямо по плечи. И чего так удивляться и орать от более ужаса? Я твоему соседу почти одновременно с тобой голову оторвал. Ничего. Вообще не орёт, и тебе не следует. На, вот, подержи пока его голову. А, ты же не можешь. Тогда пробиваем по ней пенальти. Уху! Хорошо пошла. Дроу, думаю, порадуются подарку. Если же в бою ты поймал кураж, хей-хой-хей, -хей, зарубаешь гранж». А вы два ушастых брата акробата неправильно выбрали себе оружие нужно поменяться тебе лука а тебе узкие клинки соседа я вам в этом с удовольствием помогу отсекаем верхние части тел в районе пояса от нижних и меняем местами вот так офигенски получается эй молчун взял и раскидал мои фигурки вот ты неуклюжий любишь бегать и все ломать вернее всех «А как только враг помчится наутек, веселись, зарубай, панкрок, а хрен ушастый, я уж совсем рядом. А чего это ты так глазки свои расширяешь? Не нужно так нервничать. Гляжу, ты совсем распоясался. Вон как разорался на подчиненных, в меня пальцем тыкаешь. Так себя не ведут культурные мальчики. Придется с тебя и за это спросить. Да и не стоит меня так бояться. Я ж с тобой по-доброму буду. И чего ужасаться еще сильней, подумаешь. Одному из тех, кого ты на меня послал, я Харюс грыз. Вон, пареньку рядом с тобой вообще голову сплющила с Серегиным молотом. А затем она лопнула, как переспелый арбуз, упавший с двухметровой высоты. Есть индивидуумы пострашнее меня. Взять того же птица. Я сначала думал, кто это там огненным росчерком пролетел. А это пернатый оказался. Вот». Так этот садист и маньяк сначала глаза выклёвывает, а потом до мозгов добирается. Жуть, да и только! Вот кого бояться надо? А это что за шавка пытается от меня откусить? Какой миленький, уродливый, мутировавший волчонок! Отправлю-ка я тебя с помощью жгутов псевдоплоти и энергетического захвата в подарок хрену ушастому. Нет, хрен ушастый, я теперь с тобой точно больше не дружу. Это была последняя попытка наладить отношения, «Нельзя так обращаться с подарками. Взял и ослепил песика, а потом рубить на куски стал. И как-то даже легко. Какого ты у нас уровня? О, аж двадцать второго. Вот это подгон. С тебя и опыта можно больше получить. Ух, меня окатывает градом ледяных осколков. Классно, скорб развлекается, бодрит. А пролетающая мимо замороженное ухо радует глаза. И мое доброе сердце... А вот это пролетающее мимо сердца, а вот это еще больше радует, и я становлюсь все добрее и добрее. Тогда в подарок тебе еще сердце. Этому бессердечному эльфу оно не нужно. О, теперь добрее меня никого нет на белом свете. Ах ты ж! Меня чуть не прожигает яркий луч света. Кто это у нас шалит? Хрен ушастый? А это что за камушек у тебя в руках, исписанный всякими закорючками? А победная улыбочка на твоей гнусной Харе мне совсем не нравится. Что за мыльный пузырь разрастается вокруг тебя? Донг!» Молод Сереги со звоном рикошетит от него, и сосулька Скорпа этот пузырь не пробивает. И даже смерть машине с разбега не удается его преодолеть. «Он мой!» — ору я товарищем. «Ищите себе своего хрена ушастого!» И на скорости врезаюсь в пузырь. Всем телом облепляю, как муха лобовое стекло. А, Жалкий слабый человечишка!» — ликует хрен ушастый. «Тебе ни за что не пробить, великий бабл. Ты сейчас умрешь! Ха-ха-ха!» «Баббл? А он искрит! Красиво так!» «Флюп! Облизываю пузырь языком. Стенка его плотная и гладкая, как стекло. А еще она жжется пикантно. Мм, вкусняшка!» «Черному Амби тоже нравится!» Он в себя всасывает просто огромное количество энергии. Да, я вижу, как шкала маны резко дернулась вверх и уперлась в потолок. Ну, тут не только паучек с тобой вкусняшка делится. Этот бабл пропитан магией света. Пусть и не такой мощный, чтобы сразу убить, но поджарить до хрустящей корочки запросто. Но твое тело преобразовывает эту энергию соответствующим навыкам кромешника, напитывает ей защитный энергетический барьер в коже и усиливает регенерацию. «Так вот, почему на вкус пузырь такой остренький. Лизну-ка я его еще раз. Флюп! А чего у тебя рожа так перекосилась, хрен ушастый? Удивлен? Эй-эй, бросаться в меня всякими лучами не нужно. Это же пустая трата маны. Я легко уворачиваюсь, при этом не отлипает от пузыря. Классно выглядит изнутри. То я справа от хрена ушастого, то слева, то сверху. Кушаем, ба. Кушай, бакушай. «Срать в капусту! Вот это способность!» Восторженно восклицает бес, поглядывая на Бабл. Он в этот момент располовинивает мелкого мутанта рубящим ударом, усиленным магией света. «Мне бы такое. «Так прокачай!» — отвечаю ему, уходя от очередного луча. «Нет у меня такой фичи в ветке навыков. Это только у Яна. Он у нас паладин. Я воин света. Наши навыки и способности часто совпадают». Или похоже, но имеются много разных. Вот он, жук лысый. Ага, соглашается воин света и переключается на какого-то эльфа. Я этот меч знаешь, куда тебе засуну, А слоух пучеглазый. И что этот ты, хрен ушастый, стал таким беспокойным? Ты уже не уверен, в своем чудо-пузыре, вон как глазки забегали, заметались? «Умри!» — в отчаянии кричит Мелисайент. Руки светло эльфийского говнюка напитываются нестерпимо ярким светом. Ох, не хочу словить такой гостиниц. Черный Амба еще не всю энергию высосал из пузыря. Эх, придется ему прервать трапезу, ничего не поделаешь. Впереди, думаю, еще много лакомых кусочков попадется. «Лезвие Абсолюта! Порази выродка тьмы!» — выкрикивает мелисаент, вскидывая светящиеся руки в мою сторону. И клиновидный концентрированный луч света уходит в стенку пузыря, где нахожусь я. Это ты про меня? Шепотом, прямо в ухо, спрашиваю хрена ушаства после того, как перемещаюсь ему за спину. С помощью пространственного скачка специально его раньше не использовал. Глаза у того от осознания происходящего и следом наступившего ужаса расширяются и чуть из орбит не вываливаются. Начинает диким, не своим тонким голосом визжать ушастый. В конце так чуть не на ультразвук переходит. «Эй, Макс!» — выкрикивает сражающийся неподалеку Скорпион. «Ты там чего к девушкам пристаешь и за косички дергаешь? Или ты там паука ей в трусики подкинул? Чего так визжит?» И начинает ржать над своей же шуткой. «Вырви этой отрыжки осла глотку!» — светит мне без «Барабанные перепонки чуть не лопнули!» Тут мимо меня пролетает жопа дикообраза, и это не выражение какое, реально, задняя половина его игольчатой туши. «Кто это у нас такой веселый?» «Ага, вижу кто, и мне самому сразу становится не так весело. В мою сторону движется троица еще тех клоунов, страшных и, на мой, непритязательный взгляд, совсем не смешных. Быстрым резким движением, как и советовал бес, вырывая глотку мелисаенту и ору своим. «Валим отсюда! И в темпе!» Направление моё встревоженного взгляда замечают и другие. «Слушаемся Макса!» — советуют товарищам Скорпион, глянув на приближающуюся троицу химерных выродков человека. «Он иногда дельные вещи говорит, и уже мне!» «Макс, прокладывай путь, ледокол ты наш!» «Да я запросто!» — пара усиленных таранов. и Десятки разлетающихся противников указывают товарищам направление маршрута. А дальше и прыгаю вперед, разрывая... противников когтями, рассека их воздушными тесаками на ходу. Толпа моих друзей, а с ними и всякие сумеречные кошки, плотной группой двигаются следом, вырезая оставшихся на пути. «Кого мы так испугались?» — слышу вопрос беса. «Вон!» — отвечает ему сани стрекоза «Видишь, маньяки нас преследуют». «Чушь!» — не соглашается тот. «Убийцы это! А вон Макс, например, настоящий маньяк!» «И ты, маньяк, видел, как ты шинкуешь противников своими клинками, и скорпионы, и... и даже пернаты. Вон, он полетел. Я после сегодняшнего боя к нему и близко подходить не буду. И петухом называть, вдруг что подумает не то, обидится. А мне мои глаза дороги». «Сам ты, маньяк!» — со смехом бросает Саня Стрекоза. «Свою злодейскую расчлененку подсвечиваешь магией света. «Все мы, маньяки!» — с гордостью восклицают молченых. «Эй, маньяк, что на острие атаки?» — восклицает Скорпион, видимо, обращаясь ко мне. «Чего мы именно в ту сторону бежим, а не стараемся других маньяков как-то завалить?» Пока я с мелисаентом развлекался, мы успели покрошить многих из управляющей верхушки светлых эльфов. Продолжая свое нелегкое кровавое дело, отвечая ему, «Теперь пора и у темных эльфов покуролесить. А троица клоунов пускает дальше ушастых и их приспешников уничтожает на своем пути». «Может, и помрет кто из этих мутантов, нам же потом легче». Неожиданно эльфу передо мной что собрался метнуть в меня дротик. На голову прыгает зомби-белка и вгрызается в нос. Тот начинает визжать от боли и страха. «Еще бы!» Гниющая белка без глаза и почерневшими зубами то еще зрелище. Блин, сам запинаюсь из-за ее появления. «Иди подальше от меня, ушастых кошмарь! Подхватываю белку за хвост и закидываю далеко вперед. кучке жарится дров. Оттуда раздается громкий звонкий виск. «Макс!» — слушается голос Скорпиона. «Беру свои слова обратно. Ты пауков девчонкам в трусики не подкидываешь. Но ты тот еще затейник и озорник. Все Мэри расскажу. Ты кадришь девок, подкидывая зомби-белку им в лифчик. Это я вам показываю уроки правильного пикапа», — отшучиваюсь я в ответ. «Смекай!» Как раз заканчиваются светлоухие противники, и начинаются темноухие, и попадаются первые жрицы. «Эй, девчонки, что стоите к нам спиной?» — во всю глотку разносится голос Сереги. «Зачем, красивый? Я вон, какой крутой!» — подключается молочону. «Мы маньяки на острие атаки!» — уже слышится их сдвоенный крик. «Ведь танцы — это только лишь предлог!» Помнишь, что я тебе говорил про влияние Макса?» — спрашивает Скорпион. «Помню», — соглашается бес. «Так вот, это пение его проявлений», — поясняет Макальда. «Так сказать, синдром Макса. Чем больше времени с Максом проведешь, тем больше вероятности, что сам петь в бою начнешь». «Так прикольно же было», — отвечает воин света. «Я и сам уже хотел подпевать». «Ну все, поздравляю», — ржет Скорпион. «Ты инфицирован». «Дальнейший диалог не слушаю». так как немного вырываясь вперед, а на меня выдвигается огромный паучище, у которого вместо головы верхняя часть туловища тролля. Охренеть, урод какой. Нет, нифига это не тролль с нижней половины от паука. Это здоровенная троллиха, и какого-то хрена у нее две пары рук. А в каждой из них по здоровенной Макса Бойки, в смысле дубины шипастые. «О, Макс, еще одна твоя невеста!» — прикалывается Скорпион. «Ну уж нет!» — восклицаю я. Хватит с меня, невест. Себе забирайте. Поздно, она своим избранником выбрала тебя. И действительно, паукообразная тролиха прет прямо на меня, при этом раскидывая своих же союзников, которые стараются остановить наше продвижение. ко -о -о. Но тут над головой вжикает огненный росчерк, огромный своеобразный кентавра промахивается по шустрой цели своими дубинами, и птица на скорости втыкается в голову тролихи. Уродливая башка откидывается назад от удара и вспыхивает факелом, словно сток сена. Я помню, как огонь эффективно воздействует на тело троллей. Их не спасает даже усиленная регенерация. Птиц, полыхая ярким пламенем, продолжает выклевывать что-то в обгоревшем лице троллихе. Но та и не собирается сдаваться. Она уже снова взмахивает своими дубинами, готовясь приложить себя же по голове, лишь бы избавиться от огненной птицы. Но и это уродине не удается. У -у -у. С этим кличем из земли выпрыгивает несколько долобаев, что цепляются за лапы кентавра и вгрызаются своими клювами. Не успевая достигнуть места этой схватки, а тролиху уже повалили и растаскивают на запчасти. Убейте его! Убейте! кричит на своих подчиненных биче. Во имя Лос! Она указывает четко на меня, но не жрицы, ни тем более дровы мужики не горят желанием бросаться на амбразуру. ведь они видят, с какой скоростью и эффективностью я уничтожаю их собратьев. Во все стороны летят конечности и куски плоти, а позади остаются трупы. Да и мои товарищи не спят, вносят свой немалый вклад, и это несмотря на то, что они уже порядком подустали. Их попытки шутить делаются для того, чтобы морально облегчить нагрузку и подбодрить себя. Хотя тот же Скорпион последнюю произносил довольно натужным голосом, «Я то уловил, парни впряглись, пошли за мной на прорыв». но силы их не бесконечны, такой регенерации, как у меня, не имеют. Главное, усталость товарищей в глаза со стороны не бросается. Внимание ушастых приковано именно ко мне. Я главная угроза. Ну и три клоуна следом за нашей группой. Потому даже на стены нашего поселения напор почти стих. Очередной воин Дроу не ринулся с грозным рыком «Атаковать меня». Вернее, не ринулся быть расчлененным. Вместо этого он складывает руки на груди, чуть склоняет голову и делает шаг в сторону, оставляя неприкрытой жрицу. Вот ее-то голова и отлетает, разбрызгивая кровь. «Воин, если ты не сожрится, милос, то присоединяйся к нам!» Слушаю знакомый голос за спиной. Обернувшись назад, замечаю Зулуса де Шардеза, брата Зилтона и моего тренера перед поединком за Пивафи. Своим появлением он напоминает об утрате. Нужно будет долго рыскать среди трупов, чтобы обнаружить останки моего тела и вещи, что были оставлены после моей смерти. А Это обязательно надо сделать, обруч я терять не хочу. Золуд же обращался к сложившему руки на груди темному эльфу. — Я с вами, тень! — тот после поклона выхватывает клинки и разворачивается против армии дроу. Успеваю заметить еще пару десятков темных эльфов, следующих за Золусом, и нескольких из них я помню. Они также не стали обнажать против меня оружие и отошли в сторону. Видать, во время всей этой заварушки я не заметил появившегося у нас в талу моего тренера и его деятельность по вербовке новых воинов. Последние десятки метров преодолеваю в совсем экстремальном режиме. Боевые заклинания темных эльфов беспрерывно бьют по мне. Но еще чуть-чуть я доберусь до бичей и жриц, что ее окружили. Не забыть бы, что обещал молчану ее не убивать. Значит, оторвем ей руки и ноги. А если истечет кровью и умрет, значит, сама дура. Не прокатит. Жаль. Можно еще чего-нибудь такого придумать. Я могу. О, великолос! Дай мне свою силу, дабы покарать убийцу твоих жриц. Горлани до бичей, овски, два руки вверх. Словно с неба на нее падает широкий темный луч. Напитывает верховную жрицу, она начинает подниматься над землей в то время, как другие жрицы ходят, сцепившись за руки вокруг нее, и что-то мычат. Нет, не сама она поднимается. Тьма, упавшая с неба и напитавшая ее тело, преобразуется в крупный полупрозрачный дымчатый темный кокон. Он концентрируется вокруг тела верховной жрицы, Из него вырастает шесть паучьих крупных лап, вот они-то и поднимают темную эльфийку выше. «Со мной сила лос!» — восклицает Биче. «Падайте на колени, проклятые выродки! Вам уже ничего не поможет! Вы обречены!» Голос жрица звучит неестественно, словно накладывается множественное эхо и громко. Дроу одновременно шарахаются в стороны, при этом вопя, одновременно с ужасом и восторгом, От жрицы веет огромной мощью. Раздаются радостные крики других жриц. «Лос с нами!» «Она покарает предателей!» «Уничтожит врагов!» «Да, лос!» «Как там наш черный аба?» Чувство его там распирает изнутри от переизбытка энергии. «О, это да! Хочешь выпустить его наружу?» «Да, пора ему прогуляться и навести шороху. У меня есть идея». «Да задолбали орать, курица!» «Не выдерживает без. «Лос, хрена лос, взад вам медный купарос!» «Макс!» — кричит Скорпион. «Заткни уже их и главную тоже!» «Только не убивай мою невесту!» — напоминает Молчон. Даю команду своему паучку. На выход. И в тот же миг мое тело окутывается густой шевелящейся тенью, словно коконом. Из него вырастают огромные теневые паучьи лапы, намного крупнее, чем у Бичея. «Лос больше не поддерживает тебя!» — выкрикиваю я ей. «Сейчас ее сила пропадает у тебя! Твоя богиня поняла, что вы все недостойны ее силы!» И закатываясь громким смехом, наблюдая, как вытягиваются лица дроу от этого представления. Затем размахиваясь рукой. Вся тень вокруг меня сворачивается в полотный черный снаряд, похожий на паука. Бросок! Черная амба стрелой сокращает расстояние до верховной жрицы лос. Без проблем преодолевает ее магический темный кокон и впивается в тело темной эльфийки. Та вскрикивает, от ужаса ее глаза расширяются, кокон и паучьи лапы исчезают, и она с одрогающимся телом падает на землю.